Глава 4. Герой будущей передачи ещё не знал, в какую историю он влип. Письмо нам прислала его жена. Я её не видел, но Самсонов встречался и сразу поставил диагноз: умру, но прославлюсь. Её первым вопросом при встрече с Самсоновым было: "Разыграете вы моего мужа, но меня-то по телевизору покажут?" "Покажут", пообещал покладистый Самсонов. Женщина расцвела, даже забыла спросить про деньги. Всем, кто участвовал в передаче, полагался гонорар. Узнав об этом, она восхитилась ещё больше. С этой минуты её супруг, с которым она прожила 20 лет, был обречён. Поначалу решили, что роль кассира обменного пункта сыграет Дюмин, но Самсонов вместо Дюмина поставил меня. Администратор оскорбился. Он уже привык присутствовать в кадре и никому не хотел уступать свой кусок хлеба. Илья, не подпрыгивай, сухо отреагировала на его обиду Самсонов. Ну какой из тебя гасир обменки? Ты на себя в зеркало посмотри, ты же босс. У тебя дача на Канарах, куча кредитных карточек и как минимум три любовницы. И вдруг ты со своей рожей сидишь в обменке. Клиент не поверит, пойми. Самсонов дружески положил руку мне на плечо и легонько развернул, чтобы я был виден Дёмину. Вот Евгений другое дело. Сразу видно, что человек звёздцу с неба не хватает. Даже немного туповат. Я нервно дёрнул плечом. Самсонов взглянул на меня, но ничего не сказал. В его глазах угадывалась насмешка. Лично я никогда не считал, что у меня тупое выражение лица, но со стороны виднее, поэтому я промолчал. Парень, которому Дюмен поручился орудить временный обменный пункт, постарался на славу. В помещении было прибрано, на стенах новые обои и даже огромный плакат с рекламой какого-то банка. Прямо напротив входной двери высилось грязно-серого цвета сооружение обменный пункт. Одна из видеокамер была установлена так, чтобы можно было снимать лицо человека, пришедшего обменивать деньги. Второй оператор будет фиксировать происходящее из соседнего помещения. От объекта съёмки его скрывало зеркало. До начала событий оставалось чуть больше часа. Самсонов, хотя всё было уже готово, обходил наше владение. Он в десятый раз продемонстрировал мне, как действует волшебный аппарат. Лично проверил, работают ли видеокамеры, забронировал гримёна, который всё-таки должен был принимать участие в съёмках, помог ему чуть-чуть подправить облик. В завершении всего, когда оставалось 5 или 10 минут, наорал на Свету. Так он, наверное, снимал излишнее напряжение. Светлана поджала губы, но смолчала. Все вокруг сделали вид, что ничего особенного не произошло. Наверное, так здесь у них было принято. Время. Вдруг отрывисто бросил Самсонов, и в одно мгновение комната опустела. Только мы двое и остались: я и Самсонов. "Не дриф", сказал он. "Я не дрифю. Не дрифлю". Я смешался. Самсонов засмеялся. Рядом с ним я почему-то всегда чувствовал себя мальчишкой. "Сейчас они приедут сюда на такси", сказал Самсонов. Наш герой и его жена Жена останется в машине, а супруга пошлёт обменять деньги, действуй как договаривались. Он ободряюще улыбнулся мне и исчез. Почти сразу после этого я услышал, как за окном остановилась машина. Хлопнула входная дверь, подошёл мужчина и заглянул в окно обменного пункта. Я узнал его. Самсонов показывал мне фотографию. Четыре класса образования и трудное детство. Его били, как сказала жена, и нередко по голове. И я посмотрел на этого типа и на всю жизнь понял, что по голове бить детей нельзя, они потом вырастают дебилами. Это деньги меняете? А как же? Радостно подтвердил я. Доллары на рубли? Ага. И доллары на рубли тоже. Деньги наш клиент носил в замызганном носовом платке, поскольку платок оказался каких-то фантастических размеров, ему пришлось повозиться, чтобы извлечь пятидесятидолларовую бумажку. И тут из-за его спины точно по сценарию вырос Дёмин. Он бесцеремонно отодвинул клиента, изображая очень спешащего человека. Сегодня сутенной меняем, Родок. Меняем? кивнул я. Вам сколько? Пока одну, ответил Дёмин и выложил передо мной сторублёвую купюру. Наш клиент стоял рядом и безучастно наблюдал за происходящим. Я даже подумал, что Самсонов подобрал слишком уж тупого типа, и ничего у нас сегодня не получится. Дёминскую сторублёвку я вставил в прорезь волшебного аппарата, внешне напоминающего детектор валют, и тот с жадным урчанием проглотил купюру. Через пару секунд из прорези с противоположной стороны волшебного аппарата выскочила 100-долларовая бумажка. Я протянул её Дёмину, мильком взглянув при этом на нашего клиента. Он клюнул. Лицо окаменело и взгляд застыл. Верный признак того, что начался мыслительный процесс. Как бы туп он ни был, но всё нереальность происходящего должен был постичь. Он стоял, мусоля в руках свою пятидесятидолларовую купюру, о которой, похоже, совершенно забыл. Я его не торопил. Когда человек думает, при этом сам процесс мышления таится ему с трудом, не надо мешать. Тем временем вернулся Дёмин. Слушай, браток, я подумал, что ещё пару сотинок поменяю. К тебе ведь не наедешься, а по Москве нигде больше не меняют, так? Клиент смотрел на Дёмина и при этом уже почти не контролировал себя. Если у человека отвисла челюсть, это означает, что он себя уже не контролирует. Ведь так я представил, как всё будет выглядеть на телеэкране, да ещё с закадровым комментарием Самсонова, и мне стало очень смешно. Я едва сдерживался. Две дёминские сторублёвки за 5 секунд превратились в 200 долларов. Дёмин сплётал доллары с буднично озабоченным выражением лица. Заходите ещё, вежливо сказал я. Обязательно. Где мне нашёл и только теперь я позволил себе обратить внимание на клиента. Тот был совсем никакой. Делай с ним что хочешь. Вы что-то хотели? подсказал я ему. Э. <гарм> Он слишком медленно возвращался к жизни. Испытанное потрясение было велико. Я улыбался ему со всем возможным дружелюбием, какое только мог изобразить. Э. <гарм> Наверное, забыл все слова. Вы "Меняете?" вспомнил он наконец, зачем пришёл. "Меняем?" подтвердил я. "Я про рубли". "Так", благожелательно поощрил я. "100 рублей на 100 долларов". Объяснил наконец он, что хочет. "Что, 100 рублей?" Я стёр улыбку с лица и теперь уже не выглядел дружелюбным. "Вот какой этому товарищу. Какому товарищу?" огрызнулся я. И вы ведь видел. Что вы видели? Как вы поменяли ему 100 рублей на 100 долларов. Я помрачнел, демонстрируя клиенту, что лучше бы он этого не видел, и уж тем более не говорил. И тут появился водитель такси. Тот самый, который доставил к обменному пункту нашего клиента и его желающую прославиться супругу. Этот парень играл за нас, но клиент об этом естественно не знал. "Заждались мы вас", сказал таксист клиенту. Я аж подумал, не случилось ли чего. Сам он тем временем извлёк из кармана мятую сторублёвку и положил её передо мной. Раз уж я у вас оказался, не меняем, сухо отрезал я. Почему? изобразил удивление таксист. Всегда же меняли. Сегодня не меняем. О, он врёт! очнулся наконец клиент. Я сам видел. Я посмотрел на него со всем презрением, на которое я только был способен. Ничуди! сказал мне таксист и придвинул сторублёвку ещё ближе. "Не имеете права не менять". Встал на надёжный путь защиты законности клиент. Похоже, что за свои права он готов был биться до последнего. Сторублёвок у него, наверное, был полон карман, и он уже высчитал, сколько выиграет на конвертации рублей в доллары. Я не торопился его озолотить, и это подвигало клиента на агрессивные действия. "Дайте книгу", потребовал он. "Какую?" жалобную. У меня её нет. Есть. Торжествующий изрюк клиент ты чапальцем вприклеенная как на объявление. Здесь написано. Я и сам знал, что написано. Как никак при мне Самсонов собственноручно клеил эту бумаженцу. Не будем ссориться, веско сказал таксист. Поменяйте деньги и дело с концом. Я нервно наткнул его мятую 100рублёвку в прорезь волшебного аппарата и также нервно швырнул таксисту, появившемуся через пару секунд, 100-долларовую купюру. Таксист аккуратно сложил бумажку пополам, спрятал её в карман и обратился к клиенту. Я жду вас в машине. Тут лишь кивнул, поскольку был занят своими карманами. Искал деньги. Наконец нашёл, вывалил передо мной горсть мятых банкнот. Я выдернул из горсти сторублёвку и с выражением крайнего неудовольствия на лице превратил её в 100 долларов. А вот ещё, придвинул ко мне деньги клиент. Меняем только сторублёвки. процедил я сквозь зубы. Вот 100 рублей. И вот ещё. Жадность удивительная штука. Человека, охваченного жадностью, способность мыслить логически покидает напрочь. Послушайте, сказал я. Я ведь поменял вам деньги. Хватит. Вы вообще где-нибудь видели, чтобы 100 рублей превращались в 100 долларов? И если уж вам так повезло, я пытался апеллировать к его здравому рассудку, но это было бесполезно. Он держал в руках новенькую, хрустящую банкноту, и убедить его в том, что так не бывает, не смог бы уже никто. Поменяйте, нервно потребовал он, и в его глазах появился нехороший блеск. Уходите, попросил я. Дайте жалобную книгу. У меня нет никакой жалобной книги. Дайте книгу! сорвался на фальцет клиент. Ведь так не бывает, попытался я его урезонить. Не могут 100 рублей превратиться в 100 долларов. Ну чего вы хотите? И тебя сейчас прямо в твоей будке собачьей закопаю! посолил клиент. Зажрались, солочи, спекулянты несчастные. Уходите, попросил я. Не скандальте. Я тебе падла сейчас поскандалю. Ругань Самсонов обычно заменял писком. Идёт фраза: "Потом вдруг пи". Значит, герой передачи употребил недостаточно целомудренное слово. Хорошее правило, потому что в следующую минуту клиент выдал такую тираду, которая в эфире, как я понял, будет состоять исключительно из одних пи. Я на всякий случай отстранился от окна, и вовремя клиент ударил в стекло кулаком, из-за чего по стеклу пошла извилистая трещина. Пора было появиться Самсонову, и он появился. Вынырнул из-за спины разбушевавшегося не на шутку любителя стодолларовых купюр и спросил: "Что происходит?" Клиент бросил на него разгорячённый взгляд и ничего не ответил. Не узнал. Самсонов засмеялся. "Товарищ", сказал он. "Любые проблемы можно решить миром". Клиент, не оборачиваясь, ответил ему: "В эфире снова будет пи". Я засмеялся. Мой смех возбудил в клиенте самые низменные чувства. Он принялся крушить хлипкое сооружение с чисто стахановским энтузиазмом. Поскольку стены были из фанеры, мне оставалось быть небитым всего минуту или две. Самсонов исчез и очень скоро вернулся с супругой нашего клиента. Наверное, я хотел, чтобы она на него повлияла, но этого типа было очень непросто остановить. Он успокоился тогда, когда я уже не надеялся, что мне удастся обойтись без помощи хирургов. Всё-таки ему успели втолковать, что происходит, прежде чем он добрался до моей физиономии. Он сразу обмяк и сейчас выглядел разочарованным. Всё оказалось лишь сказкой. Ты цел? заглянул ко мне Самсонов. Если не считать нанесённой мне психической травмы, буркнул я. Он засмеялся и пообещал: мы вырежем концовку. И без концовки зрелище будет что надо. Я покинул наконец своё убежище. Клиентов в помещении уже не было. Из соседней комнаты выглянула Светлана и ободряюще улыбнулась. Я переживала за тебя. Я чувствовал, буркнул я. Снова появился Самсонов. Думаю, что мы сработаемся, объявил он. Физиономия у тебя подходящая. Наверное, я хотел сказать о её тупом выражении, но промолчал. Заглянул мне в глаза, увидел там что-то и только рассмеялся.